Глава вторая. Что там, Помельник Груп? У меня уже глаз дёргается от этого вопроса. Как я и предполагала, шеф появился в моём кабинете ровно через минуту после прихода. Игорь Геннадьевич. Начинаю спокойно. Я испробовала все доступные способы, чтобы связаться с Мельниковым. В офисе его нет, основной номер недоступен, на письма не отвечает, дома нет. Власов в удивлении приподнимает бровь. Да-да. Я узнала его домашний адрес и вчера съездила. Консьержка сказала, что улетел ещё до праздников. Я сделала всё возможное, развожу руками. Остаётся ждать, когда вернётся. Маша, ты меня разочаровываешь. Взрывается шеф. Началось. Привычное состояние Власова, когда всё идёт не по установленному плану. Простите, но быть удобным для всех невозможно. Мила улыбаюсь, от чего шеф приходит в ярость и покрывается багровыми пятнами. И мне бы сейчас бежать подальше от разъярённого мужчины, но вряд ли у меня получится прорваться к двери незамеченной. Надоело терпеть постоянные придирки и извивительные комментарии в свой адрес, когда команда не выполняется в течение нескольких секунд. Мне нужен этот контракт. Либо ты находишь способ связаться с Мельниковым, либо я уволена. Продолжение этой фразы мне хорошо известно. Именно. Видимо, чтобы не сказать лишнего, Власов срывается с места и покидает мой кабинет с силой хлопая дверью. Закрываю глаза и мычу в голос, спуская пар и борясь с желанием прямо сейчас положить на стол шефа заявление на увольнение. И пусть сам ищет Мельникова, проводит переговоры и налаживает контакт, а это для Власова невыполнимо, потому как у него значительные проблемы с контролем гнева. Не пробыв в кабинете и 10 минут, поднимаюсь, накидываю дублёнку и спешу на выход, чтобы отправиться в офис Мельникова. Даю себе обещание, что это последняя попытка пробиться к руководителю Мельник Групп, затем лишь ожидание и, скорее всего, увольнение. Дорога занимает почти час, а когда попадаю в огромный офис, занимающий 10 этажей в высоком стеклянном здании, сталкиваюсь с Арсением, личным помощником Мельникова. "Опять вы!" воет в голос, закрывая глаза. А я его рада видеть так же, как и он меня. Маша, я же уже объяснял многократно. Идёт по коридору, а я семеню следом. Что Алексей Павлович уехал? Далеко, в отпуск. Каждый год так делает. И предугадывая ваш вопрос, резко останавливается, от чего я утыкаюсь носом в его спину, не успевая затормозить. Личный номер я не дам. Ок, оказывается. Есть личный номер? не может не быть. Остаётся немного надавить на парня, чтобы получить заветные 10 цифр и связаться с Мельниковым. Но Арсений настроен враждебно. Об этом свидетельствуют поза и сложенные руки на груди. Потребуется немало усилий, чтобы пробить непробиваемого помощника. Арсений. Мария. Арсений. Продолжаю, не обращая внимания на его недовольство. Я понимаю, что вы получили чёткий приказ от босса. Более того, понимаю, что все люди имеют право на отпуск, а такие как Мельников стараются ограничить контакты, чтобы отдохнуть мыслями и душой. Но и вы меня поймите, если я не свяжусь с ним, завтра же буду уволена, потому что мой шеф отдыхать увы не умеет и даже отпуск не берёт, о чём мы всей фирмой очень, очень, очень сожалеем. Прикладываю ладонь к груди, чтобы Арсений понял масштаб сожалений. Парень улыбается, снисходительно кивает. Я не скажу, где взяла номер. Он делает попытку возразить, но я опережаю помощника. Даже если меня будут пытать на электрическом стуле, я вас не сдам. Клянусь. После моей эмоциональной тирады в глазах парня проносится секундное сомнение, и я понимаю, что ещё чуть-чуть, и Арсений выложит мне желаемые цифры. Всё же советую дождаться приезда Алексея Павловича и записаться на личную встречу. Обязательно. Согласны, киваю. Но мне нужно ему позвонить, даже если он меня пошлёт в известном нам с вами направлении в самой грубой форме. Я отчитаюсь шефу, что разговор состоялся и задание выполнено. Всё, что будет происходить после, не моя проблема. Битва взглядами посреди коридора офиса заканчивается проигрышем Арсения, который кивком зовёт меня за собой в кабинет. Записывайте. Достаёт телефон и диктует номер Мельникова. Но, Мария, фиксирует моё внимание на себе. Номер, вы узнали? Не от меня. Более того, мы с вами незнакомы и никогда не встречались. Ясно? Мужчина, вы кто? Прежде чем приглашать девушку в закрытое помещение без окон и с одним выходом, представляться нужно. Получаю в ответ улыбку парня и разворачиваюсь перед ним, покидая наше укрытие. Готова ликовать и прыгать от счастья? Пока не знаю, что скажу Мельникова. Но главное есть возможность с ним связаться. Дорога обратно происходит в размышлениях и составлении мысленных диалогов, а также множество их вариаций в зависимости от ответов Мельникова. Вернувшись в офис, записываю, казалось бы, самый конструктивный вариант, но никак не решаюсь набрать номер. Странное чувство неуверенности заставляет нажимать на вызов, а следом сброс. К тому же, в мой кабинет постоянно кто-то ломится, не позволяя сосредоточиться на предполагаемом важном разговоре. В конце концов, прихожу к выводу, что лучше позвонить из дома, где никто не будет врываться без позволения в комнату. Гласовна, к удивление, до конца дня в моём кабинете не появляется, но проходя мимо, словно случайно заглядывает, одаривая меня значительными взглядами, смысл которых более, чем понятен. предвкушая его удивление, когда завтра перескажу суть беседы с Мельниковым и её итоги. Внутренняя поселившаяся во мне с самого утра радость не отпускает по пути из офиса. Сбегав в супермаркет и набрав продуктов, спешу в квартиру. Кристе дома, окликаю Кристину, пока избавляюсь от верхней одежды в прихожей. На кухне. 2 года назад, когда я в поисках приличной квартиры наткнулась на ту В котором мы сейчас живём, мы встретились. Обе претендовали на квартиру, но не желали уступать, а после непродолжительного общения приняли решение проживать вместе. Нашли множество точек соприкосновения в общении, не доставляя друг другу неудобств на одной территории. Кухня, окутанная аппетитными ароматами, уложив которые мой желудок откликается звонкой трелью. Подруга возвращается на час раньше, потому как её место работы в двух кварталах от нашей квартиры в Куснятина нанизываю на вилку кусочек мяса смакуя почти готовое блюдо Машка Кристина бьёт по рукам Сейчас сядь ужинать нетерпеливая голодная уточняю и тянусь за вторым но не заканчиваю действия под осуждающим взглядом подруги Ладно пойду переоденусь Не проходит и 10 минут как подруга зовёт ужинать Я слышу звон посуды и свисток чайника. Вновь собираюсь набрать Мельникова, но откладываю запланированное на некоторое время, решая связаться с ним на сытый желудок. Я номер Мельникова нашла, заявляю Кристине, как только усаживаюсь на стул. Вчера мы потратили несколько часов на обсуждение моей проблемы и поиск решений. Ого, звонила? Нет ещё. Поему и наберу. Не уверена, что он будет рад. Где номер дела у его помощника? почти рыдала, умоляя его. Не рыдала, конечно, но пришлось изобразить несчастную девушку, которой непременно светит увольнение, если она не найдёт нужный контакт. Что ты мне подсказываешь, что он не станет с тобой разговаривать? Не просто же так человек уехал, не пойми куда, перекинув дела на помощников. Попытка не пытка, знаешь такое? Не станет, и ладно. Главное для Власова факт совершённого действия, то есть звонка. В любом случае выхода нет. Шеф пригрозил увольнением. Ой, фыркает подруга. Это уже и угрожать-то быть перестало, исходя из того, как часто вы это от него слышите. Наверное, когда он всерьёз задумает кого-то уволить, никто и внимания не обратит. Нет, Крис, всё по-настоящему. Власову очень нужен этот контракт, чтобы удержаться на плаву, оплачивать аренду, да и мы не за бесплатно работаем. Значит, звони. Крис кивает на мою пустую тарелку, намекая, что ужин закончен, и пора приступать к главному. Набираю номер Мельникова. В трубке протяжные тонкие гудки. Кажется, я насчитываю не меньше 10, прежде чем вызов принимают и слышится низкое: "Да. Здравствуйте, Алексей Павлович". Начинаю с приветствия, чтобы обозначить, понимаю, с кем говорю. "Вас беспокоит из фирмы TechLight, а точнее, специалист по связям с общественностью Мария. Ваша заявка выставлена на аукцион?" "Что?!" кричит в трубку, но звук его голоса перемежается соскрежетом и гулом. Я не слышу. Я хлай не знаю такой. Далее в трубке треск и бульканье, а затем тишина. Уже собираюсь отключиться и перенабрать. Как вновь проявляются звуки? Вы слышите? Да, да, Алексей Павлович, я насчёт аукциона. Обратитесь к моему заму, Витарию Сергеевичу. Он за всё отвечает в моё отсутствие. Но мне сказали, что вы лично проводите беседы с представителями новых для вас партнёров. Не Филиппов. Замолкаю, когда сжимаюсь от писков в телефоне. Да к чёрт возьме он находится? Алексей Павлович? Проблемы со связью. Перекрикивает гул мельников и что-то говорит, но слова теряются, долетая отдельными слогами. Вы поять не скоро будут помогать. Сад... мне. А затем женский голос говорит, что абонент недоступен. Перезваниваю, телефон выключен. Отлично, блин. Вот и поговорили. Конструктивно, чётко по делу. Точно Власов меня уволит. Ну что? За спиной раздаётся вопрос подруги, а я лишь вздыхаю, понимая, что результатов ноль. Ничего. Связь пропала. Такое чувство, что он на необитаемом острове, куда не добрались операторы сотовой связи. Добролись. Как ты же ты дозвонилась? смеётся подруга. А зачем так кричала? У него там гул непонятный, словно вертолёт рядом. Разговариваю скриз, параллельно набирая номер Мельникова, который недоступен. А ты знаешь, как вертолёт работает? Знаю. У нас в некоторые места только на нём и можно добраться. Или на снегоходе, на крайний случай на лыжах. А есть такие места, в которые вообще не попадёшь, особенно зимой, особенно в метель. Ещё скажи, что ты им управлять умеешь. Ухмылка отражается на лице подруги. Умею, только двухместным. Большим пассажирским нет. Точнее, умела, давно не практиковалась. А, -а, а, в тебе оказывается скрыто море талантов. Это не таланты, Криса, необходимость, а в некоторых случаях и шанс выжить. Асвиду маленькая и худенькая тычет в меня подруга пальцем. Ещё скажи, что стрелять умеешь. Умею. Подтверждаю. От чего у Крис оттрясает нижняя челюсть? Из охотничьего ружья. С дедом на охоту ходила. В основном на пушных зверей зимой, а весной на уток и глухарей. А на медведя? Зачем? Удивлённо смотрю на Крис. Представляешь, ты притащишь домой огромную и вонючую шкуру медведя. Мяса в них нет, а проблем от добычи много. К тому же, они переносчики заболеваний. Ими только приезжие интересуются, а местные не пойдут. Особо ли стреляла? Крис с уболя капканами ловит, если что. Стучу пальцем по лбу, объясняя элементарные вещи. Или ж потом вспоминаю, что Кристина приехала из Воронежа, и жизнь Дальнего Востока для неё непонятна. В общем, не то мы обсуждаем. Есть проблемы поважнее. Вновь вызов и привычно абонент временно недоступен. Прекрати насиловать телефон. Сообщение придёт, как мельников в сети появится. Подруга вздыхает, и направляется в свою комнату. Устала сегодня, поэтому я спать. Не засиживайся. Угрожающе прищуривается и оставляет меня одну. Не отказываюсь от попыток пробиться к Мельникова, снова и снова получая один ответ, пока не становится поздно для звонков. Хотя если Мельников действительно на Дальнем Востоке, как заверила меня консьержка, сейчас у него раннее утро. Неужели я его разбудила своим звонком, и мужчина отключил телефон, чтобы элементарно спокойно поспать? Но я точно слышала звуки лопасти вертолёта, а значит, уже бодрствует. Укладываюсь, перемалывая наш короткий разговор. Всё вышло не так, как я планировала, а точнее, никак не вышло, потому что Мельников, как мне кажется, даже не понял, с кем разговаривает. Завтра напишу сообщение и электронное письмо. Одно из них должно до него дойти. Засыпаю с тяжёлыми мыслями, а во сне вижу дедушку, который меня зовёт. Проснувшись в среди ночи, понимаю, что почти 5 лет его не видела. Звонки и видеосвязь облегчают жизнь, но живое общение ничем не заменишь. Последний раз звонила ему на прошлой неделе, и он заверил, что всё хорошо, а соседка ему по-прежнему иногда помогает по дому. Подслушивала на дедом, намекают, что тётя Рима в его жёны метит. Он лишь отмахивался, переводя всё в шутку. Внутри не привычно тревожно, но причины не ясно. Поэтому, обдумав завтрашние действия, всё же засыпаю.